Пётр Павленко. Годы жизни. 1899-1951. Осенняя заря. Он прижал руку к груди и весь обратился вслух, следуя за шорохом её быстрого бега на цыпочках за стеною. Вот она приблизилась к окну. Слегка зацепив в темноте платьем за край стола. Вот отстранила рукой темную занавеску и, боясь спугнуть тишину, приоткрыла окно и еще темный, не проснувшийся сад. Напев дождя, ворвался в дом. Кто мог подумать, что на закате жизни о такая острая, сильная любовь, как та, что сегодня пережил он? Кто мог сказать, что душа его еще способна на подвиг страсти, на восторг полного самоотречения, на поиски юношески бурного счастья? Старый холостяк. Он давно уже махнул рукой на то, что не свил своего гнезда. Не создал семьи и не знает радости отцовства. Семья. Шутка сказать. Ему и раньше казалось, что с созданием семьи связано много такого, чего нет в его характере, и никогда не было. И уж, понятно, не появится ныне, когда впору быть дедом. И вдруг... Да и она, Вера Павловна, тоже, кажется, безмерно удивлена тем, что еще живы и молоды ее сердце и что она не утеряла способности любить с такой девической смелостью, от которой у него кружилась голова, как от дурмана. Невысокая, хрупкая. Она в свои 42 года выглядела бы совсем молодой, если б следила за собой повнимательнее. Но Вера Павловна не любила украшать себя, уделяя внимание лишь косам, не особенно длинным, но очень плотным, тугим, придававшим ее лицу выражение особой энергии и силы, Она терпеть не могла моды на завивку и локоны, называя их метелками и вениками, и предпочитала всем новшеством спокойные проборы крендельки на ушах, манеру, в которой причесывались лет пятьдесят назад. Прическа, должно быть, немного старила ее. молодили и платья. Всегда простые, скромные, без затей. И низкие каблуки туфель, делавшие длинными ступни ног и некрасивой походку. И все же, несмотря на недостатки внешности, Вера Павловна считалась молодой женщиной. Хотя сама она давно уже отстранила от себя все женское. Потеряв под Сталинградом мужа, она посвятила себя дочери. Та кончала десятилетку, мечтая об историческом факультете. И обе они, мать и дочь, уже всерьез подумывали, в какой именно институт подадут они заявление, как переедут отсюда на север и поселятся обязательно где-нибудь на краю города, где можно будет развести огород». И вот к ним в маленький южный город приехал лечиться друг покойного мужа. Даже не друг, а скорее знакомый. Сергей Иванович Устюжанинов. Он был намерен переселиться на юг и охотно поменялся бы площадью. Раз или два он зашел к ним именно по этому делу. Затем они заговорили о покойном муже Веры Павловны. О том, как они с Устюжаниновым когда-то работали в Средней Азии, орошали пустыни и дрались бы с мочами. И вдруг как-то получилось, что он уже почти не покидал по вечерам двух крохотных комнаток Веры Павловны. Помогал Ане готовить уроки. Ходил с ними в кино, провожал Веру Павловну в библиотеку, где она дежурила вечерами. А если обе они отсутствовали, он сидел в городском саду перед окнами их квартиры. И с утомительным упорством ожидал возвращения хозяек. Дом, где жила Вера Павловна с дочерью, восстанавливался по частям и был еще наполовину пуст, темен, не прибран. Но комнаты, выходящие окнами в тихий угол городского сада, были чудесны своей поэтичностью. Старые узловатые глицинии велись по каменным стенам сплошным змеиным выводкам. Весной стена была серебристо-фиолетовой и чудесно благоухала. Осенью пряно пахнущие шаровидные буксусы и мушмула, до зимы распространяя сильный запах и рисных конфеток. Создавали в этом углу свой особый воздух, необычайно покойный и немного грустный. Иногда сюда долетала из театра музыка, смех гуляющих. Иногда отважная пара объяснялась у самых окон, и чужая тайна, выданная неосторожно громкой фразой, оставалась в их комнате, как залетевшая бабочка. Вчера Аня уехала на сутки в экскурсию, и, проводив ее до автобуса, Устюжанинов сразу же вернулся к Вере Павловне. Была середина осеннего предпраздничного дня. Солнце, по которому то и дело лениво проползали длинные облака, светило не ярким, как бы в сторону, обращенным светом. Но день тем не менее оказался торжественным, праздничным. В воздухе стоял темный багрянец кленов, платанов, буков и тополей. Казалось, солнечный блеск плененных листьями и впитался в них. И светит или не светит солнце, а он будет сиять и рдеть на деревьях даже в лунную ночь. После обеда они долго гуляли в саду. И, едва передвигая ноги, вернулись к чаю. Она почти засыпала, и вдруг... Да разве припомнишь, с чего начался и как потом развился разговор о том, что... О том, что... О том, что нужно жить как можно полнее. Да, разговор коснулся именно этой темы. Но тотчас скользнул с нее в сторону. И теперь уже никогда не восстановить в подробностях, что произошло перед тем, как он, замолчав, опустился на колени перед Верой Павловной, и, боясь, что это ужасно смешно, нелепо и совершенно глупо, сказал ей дрожащим от счастья голосом. «Вера Павловна, я люблю вас». Что она ответила ему? «А, неважно». Да она, кажется, ничего, собственно, и не ответила, а взяла его голову своими нежными, ловкими руками и как бы навсегда сняла ее с плеч. «Как и за что меня можно любить?» — услышал он потом. «Я ведь не молода, и потом...» Аня уже взрослая девушка. И, говоря это, она, словно не понимая, что делает, прижалась к его губам своей горячей щекой и потерлась ею о его губы. Он не запомнил себя, своих поступков, своих движений. Ему запомнилась она, и только по ее поступкам мог он догадываться о своих. Электричество в тот день зажглось поздно. Но и без света в густой тьме комнаты он видел все, что хотело видеть его сердце. Когда вспыхнул свет, они, как ни странно, этого даже не заметили. Разве его не было раньше? И разве в безответственной темноте поцеловал он ее глаза? теплые и пушистые. Как пчелы. Все может быть». Одному лишь удивлялся он несказанно. Тому, что оба они вдруг замолчали. И изредка перешептывались словами. Почти не имеющими никакого значения, но необходимыми им для выражения счастья. Потом свет опять погас. И светлая ночь прильнула к окну. В комнату заглянула ветвь мушмулы с дремлющей на ней синичкой. Вера Павловна поднялась с дивана и неслышно скользнула в соседнюю, анину комнату, оставив его одного. Он прижал руки к груди и весь обратился вслух, следуя за шорохом ее быстрого бега на цыпочках за стеною. Вот она приблизилась к окну, слегка зацепив темноте платьем за край стола. Вот отстранила рукой темную занавеску и, осторожно, боясь вспугнуть тишину, приоткрыла окно в еще темный, не проснувшийся сад. Напев дождя, ворвался в дом. Что теперь делать? Уйти? Или остаться? Пойти ли за нею и послушать, как бьется ее захлебнувшееся радостью сердце, или навек попрощаться с этим домом и никогда не показываться ей на глаза? Но куда и зачем уходить от счастья, найденного так неожиданно, как находят клады? А может быть, она не захотела оставить его у себя и, убежав в другую комнату, подсказала, что и ему следует удалиться? ибо то, что произошло, было делом случая, не имеющего права на повторение. Но стоило ему задать себе этот вопрос, как он почувствовал, что никуда не уйдет, не может, не должен уйти, что такие случаи для того и существуют в жизни, чтобы оставаться в ней навсегда. Он тоже раскрыл окно, но не выглянул, а остался в тени гордины. Прохожий дождь хлопотливо постукивая капелью, Заканчивал свою предрассветную работу. На востоке за садом уже яснело. Произошло что-то такое большое, что не вмещалось в ночи, а требовало всей жизни. Устюжанинов подтянулся на руках на подоконник и соскочил в сад, оглядываясь на окно Аниной комнаты. Она стояла, закутавшись гординой, и только одно ее взволнованное лицо рисовалось в квадрате окна. «Ты куда?» Далеко слышным шепотом спросила она и улыбнулась. Он понял, что за нелепость уходить. Вся жизнь здесь, в ее руках. Помечтать. Без меня? Один? В голосе ее был шутливый упрек. Иди ко мне! сказал он. Встретим утро. Она быстро сбросила с плеч гордину, но остановилась в нерешительности. Сейчас, когда было светлее, чем ей хотелось, Неясный стыд невольно охватил ее и задержал у окна? Ей не хотелось бы выглядеть смешной. Может быть, ее уставшее лицо требовало отдыха в темноте? Ведь только молодость и простительна небрежность. Ну а любви разве не простительно? Разве этот не молодой, далеко не изящный человек с грубоватым лицом и огромного размера улыбкой, занявший все его лицо, хотевшее быть серьезным? Разве он не самый близкий на свете? И разве он не прекрасен уж тем, что близок ей, что принадлежит ей, что нужен ей, как и она ему? «Скорее!» — повторил он, следя за тем, как она задумалась. «Сейчас рассветёт! Иди же!» Она вскочила на подоконник и озорно, девичье, блеснув ногами в воздухе, побежала ему навстречу, доверчиво давая разглядывать и лицо, и свою фигуру, и свою полную покорность счастью. «Ну...» «Как же мы будем теперь? Как?» — тихо спросила она, прижавшись к нему. «Ах, это до того стыдно! Ведь Аня уже взрослая девушка!» Он, не в силах произнести ни слова, молча гладил ее волосы. «Ах, да не в этом дело. Ну как же теперь с твоей комнатой?» — шептала она, пробуя вернуться к дневным заботам. «Может, ты теперь не захочешь меняться?» — тихо смеялась она. «А ты будешь любить ее, правда?» Не комнату, а Аню. Да? Нас теперь трое, сказал он. Ты слышишь? Трое, огромная семья. Мы с тобой останемся. Аня уедет. Будет жить у меня. Но я должна буду ее проводить. Заодно посмотрю, как ты жил. А я буду у тебя хозяйствовать. И скучать. А книги твои? Ты их оставишь там? Или привезешь? Книги? Надо бы Ане оставить. Как ты думаешь? «Я думаю, лучше оставить ей. Тебе не жаль?» Тихонько капало с дерева на гравий, будто кто-то прыгал вдали по лужам. Зашевелились деревья. Птицы раскачивали их ветви. И деревья шумно отряхивались, как куры после дождя. багряно желтые и рдяные румянцы сада сияли, будто солнце уже давно взошло. лимонно желтые листья, рассеянные по аллеям, были похожи на задремавших солнечных зайчиков». Легкий ветер красиво перегонял их с места на место. А на востоке в узкую розовую прорезь, будто сделанную острым ножом на сером глистым мякоти облачного неба, бил яркий и резкий торжествующий свет. Он был полон цветения и окрашен в пронзительные краски, как их не бывает ни весной ни летом. Он был оголен, как вынутый из ножен меч. Они стояли лицом к заре. Она сначала коснулась их ног, Скользнула по фигурам и потом быстрым движением обдала их лица мимолетным румянцем, точно смутив. День начинался чистый и солнечный, как всегда в середине осени, известный в наших местах своим постоянством. 1947 год